Глава 18. На полянке среди деревьев шло удивительное представление. В роли зрителей выступали орки, сидящие по кругу, а в центре рядком на коленях стояли выжившие эльфы, заложив руки за голову. С краю в такой же позе застыли два ночных брата, уже без капюшонов, с опущенными чешуйчатыми мордами. За спинами братьев стоял сердито угукающий Сеня с дубинкой в руке. А перед ними Клэр с зелёным огнём на ладони в глаза мне смотри, жаба. Я не жаба, я ящер. Тюк сине приголубил брата в затылок дубиной. Угук. Я сказала, жаба значит жаба. Верни их быстро, или я из тебя эльфийские лягушачьи лапки сделаю с чесноком и сыром. Меня нельзя есть. Тюк. Ой, не надо. Не могу я их вернуть, честное слово. Смог украсть, смоги магией возвратить. Я не крал, он сам в портал залез. А девочку? Я не Угук. Я, я украл, признаюсь. Возвращай. Да как я верну-то? Вы же мне свиток портала сожгли. Ты сбежать хотел, возмутилась Клэр. А ну говори, куда ты их отправил? В монастырь. Ах ты лягушка поганая! «Я не дитя зашуршало ветками и выбралось на поляну. Клэр, мы здесь. Девушка обернулась, увидела нас и расплылась в улыбке. Мои вы хорошие. Она бросилась к нам, ящер тоже дернулся, но получил успокаивающий подзатыльник от Сеньи и сник. Клэр подбежала и обняла дитя. «Все в порядке, тебя никто не обижал. Ага, как же обидишь её. Потом всю жизнь будешь в холодном поту просыпаться, если цел останешься. Я хорошо. Меня Ваня спас. Идёмте, надо заканчивать и возвращаться в замок. Стоило нам подойти к строю пленных, как один из братьев заголосил: "Немедленно отпустите нас! Не имеете права! Я буду жаловаться!" Тюк! Сеня в очередной раз применил дубиночный успокоитель. Ваня, это он. Дитя откнуло пальцем. Меня украл. Про тебя гадости говорил. Неправда, вякнул ящер, не поднимая головы. Он он говорил, что ты не настоящий владыка. Меня хотел запереть и воспитывать. Да ты что? Я подошел ближе и остановился напротив братьев. Правда так говорили? Честно-честно, дитя закивало, победно улыбаясь. «Ну, тогда освободи их, Сеня. На меня уставились десятки удивленных глаз, начиная от Клэр и заканчивая орками. Даже монстр возмущенно заворчал. Угук? Да, пусть идут. Я улыбнулся ящером, вставшим в полный рост. Бегите, глупцы, если успеете. Ночные братья осторожно, не веря в свое счастье, обошли меня по дуге и рванули в ночной лес, а эльфы все еще стоящие на коленях Стали переглядываться с Надеждой. Я подождал минуту, чтобы ящеры чуток отбежали, и протянул руку монстру. «Сеня, у тебя в правом кармане кое-что лежит. Дай мне, пожалуйста". Монстр угукнул и достал боевую вилку «Детя тьмы». Я незаметно улыбнулся. «Сеня специально взял оружие своей подружки, как знал, что пригодится. "Дитя", я поманил девочку и вручил ей вилку. «У тебя есть десять минут. Пяти хватит. Дитять мы улыбнулась так, что у меня мурашки по спине побежали и исчезла. Ваня, подошла ко мне Клэр. Это не педагогично отправлять маленькую девочку одну в лес, где бегают ящеры. Зато поучительно. У нее был сильный стресс. Надо дать разрядку. Она так страдала в плену, бедняжка. Надо было отдать ящеров мне. вздохнула ведьма Я бы им показала, как детей воровать. Не расстраивайся, я обнял ее за плечи. «Дитя справятся. Из леса послышался дикий крик. А, -а, -а, а! И почти без паузы, но в другой стороне. А! -а, -а! Клэр усмехнулась. Ну, так тоже неплохо. Я еще размышлял, что делать с пленными эльфами, как из темноты вылетели оба ночных брата. Ящеры кинулись ко мне, увернувшись от орков и бухнулись в ноги. Владыка, пощадите! Не надо. Можно мы обратно в плен. Честное слово, будем сидеть тихо. Мы варежки шить умеем. Обещаем даже не думать о побеге. Следом за ними появилась дитя тьмы и, крутя в пальцах вилку, строго прикрикнула: "Эй, а ну назад! Я с вами еще не закончила. Владыка!" С новой силой завыли ящеры. "Пожалусты, воитьмы, не отдавайте ей нас. Каемся, виноваты! Я же сказала, мы не закончили". Девочка подошла к ящерам, схватила за хвосты и дернула. Нет, владыка! Умоляем! Погодите, я усмехнулся. Вы говорили, что я не настоящий владыка. Ошибались. Эльфы попутали. Простите! Дитя дернуло еще раз. Ящеры попытались дотянуться до моих сапог и поцеловать. Спасите, мама! Ухнув дитя, она пригласила медленно потащила братьев. Когти ящеров заскребли по земле. Я же сказала. Девочка тяжело дышала, но понемногу двигалась. Мы только начали. Владыка. Их было откровенно жалко. Я даже начал подумывать, чтобы пощадить их, взять в плен и как-нибудь использовать. Но Клэр вмешалась раньше меня. Дитя, тебе не тяжело? Тяжело, просипела девочка, продолжая тащить. Помочь Я сама. Ты обратно на сороне со мной поедешь или сама? Дитя тут же остановилась и повернулась к Клэр. К соронам девочка питала особую слабость. Птицы ей жутко нравились. Она ходила на соронник их подкармливать вкусняшками, выдумывала им ласковые имена. Вот только кататься на них ей не разрешали, слишком мало ростом. Сама. Тогда выбирай на каком, пока не разобрали. Она бросила хвосты ящеров и кинулась к кустам, за которыми стояли птицы. Клэр подмигнула мне и быстрым шагом пошла за девочкой. А ящеры мигом подскочили ко мне. Владыка от каждого сердца, и от левого, и от правого, от обоих. Я усмехнулся и кивнул в сторону эльфов. В строй. Братья не заставили себя долго ждать и быстренько встали с остальными пленными. А вы, Я прошелся перед строем лазутчиков. Желаете свободы? Даю вам выбор: или в плен, или прямо сейчас на свободу. Так ведь, дитя...» Подал голос кто-то из них. Ага, только теперь она будет на сороне, чтобы не сильно утомлять ребенка беготней по лесу. Но так что? Есть желающие? Удивительное дело, но все шпионы разом дружно хотели в плен. Также дружно они дали нерушимое светлое слово не устраивать побеги. Владыка, ко мне подошел старший орк. Рож мы их в жамок поведем по эльфишке, как астраухи водят пленную хорков. Валяй, махнул я рукой. Лазутчиком связали руки, а на шею набросили по петельке. А уже эти поводки нанизали на длинную веревку, получив эдакую длинную гусеницу. Да, не отличаются эльфы гуманизмом, если так водят пленных врагов. Но темные боги им судьи. Пусть получают, что заслужили. Все готовы? Тогда выдвигаемся домой. Хоть мы и вернулись за полночь, проснулся я так же рано, как и обычно. Не дело сбивать режим из-за каких-то лазутчиков. Надо, кстати, им в тюрьме побудку назначить на это же время. А чего они будут спать дольше, чем я? В конце концов, и я черный владыка, и должен мучить пленников. Пусть просыпаются в самую рань и страдают невыспавшиеся. Кроме того, у меня была еще одна причина для раннего подъема. Пока голова чистая, надо переводить дневник, а то потом набегут, будут отвлекать, дела навалятся. Нет, уж лучше утром. Выпив колафия, я сел за стол и вытащил тетрадь. "Владыка!" в дверь постучал дежурный орк. "К вам гоблин. Ему можно? Или пусть Катича отсюда?" Соблазн не пускать гоблина был велик, но с Мошуа мы хорошо понимали друг друга. И по пустякам он меня не беспокоил. Пришел, значит, дело нужное. "Пусть зайдет!» — За дверью послышался голос. Я-таки говорил: "Ави, катись, крыш отсюда. Мисс Владыка и лучше знаем, когда примерять новый костюм". Портной вкатился в комнату с двумя большими плоскими свёртками в руках. "Владыка, я-таки рад вас видеть. Вы правильно делаете, что берёте с меня пример и встаёте рано. Как говорил мой дедушка, кто рано встаёт, того и монетка". "Выкладываете, что у вас? Вы будете в удивлении, но это новый костюм. Я посмотрел и заметил, вам нужна казуально парадная одежда, чтобы ходить каждый день, но торжественно, как положено владыке. Примерите или сразу заплатите? Примерю, конечно. Мало ли что вы там сшили? Гоблин покачал головой. Когда я вас обманывал? У меня есть ваши мерки, что вы кушаете тоже знаю. Я всегда попаду в размер. А мой дедушка всегда говорил: "Доверяй, но проверяй, особенно тех, которые хотят от тебя денег". Распаковывая сверток, Мошо проворчал: "То, что ваш дедушка не гоблин, я знаю, но может, он воспитывался гоблином? Уж больно Ви, ведете себя по-гоблински, по-деловому. Люди не должны так делать. Если все будут считать, проверять и читать в договорах мелкий шрифт, Как бедным гоблинам заработать копеечку на старость? Ох, мошва! Как говорил один мой знакомый: "Простак не гигантский, соран, простак не вымрет". Слушайте, вы издеваетесь? Откуда вы знаете нашу национальную поговорку? Какой гоблин-предатель вам ее рассказал? Я рассмеялся. Давайте уже ваш казуальный наряд. У меня мало времени. Вот, прошу, примерьте. Ну что сказать? Портной оказался на высоте. Черный костюм, что-то среднее между мундиром и пижамой, оказался мне в пору. Действительно, удобно носить каждый день. Мошуа, должен сказать спасибо. Отличный костюм. Ой, запомните эти слова до момента, когда будете расплачиваться. Только не начинайте. Я не в настроении торговаться. Да. Ну тогда у меня для вас еще один сюрприз. Гублин взял следующий сверток, прямоугольный и плоский. Сагова выполнила ваш заказ. Только она настаивала, чтобы я не брал с вас денег, представляете? Сказала, что это подарок. Мы даже немного поругались. Он покачал головой и выставил картину передо мной. Ничего не понимает молодежь в коммерции. Зря вы так считаете. Я даже вздохнул, настолько прекрасно удалось гоблинке нарисовать Клэр. Сегодня она подарила мне картину, а завтра я в ответ попрошу ее стать придворным художником. Сколько пустых стен во дворце, прямо ужас. Вы серьезно?» Абсолютно. Скажите дочери, пусть зайдёт ко мне, обсудим условия. Все возражения пришлось пресечь на корню, подняв руку. С ней, Моша, я буду обсуждать с ней, а не с вами, портной вздохнул. Ви, режете меня без ножа. Может, тогда вам не затруднительно будет спасти мой сон? А что такое? Понимаете? Гоблин сделал скорбное лицо. «Ваша козна не дает мне спать. Внезапно. Да-да, именно так. Появляется на моей стене и целую ночь шепчет мне: "Заплати налоги, заплати налоги". И что? Ну так я плохо сплю. Если бы вам ночью нудели, вы бы тоже не могли заснуть. А вы платили, как она говорила. Лицо гоблина вытянулось. Я налоги заплатить. Вы слишком плохо обо мне думаете. Ну так попробуйте, говорят, помогает. А, и можно подумать, я не сделаю себе беруши. Пусть нудит, раз ей так хочется. Я рассмеялся и выпроводил Партнова. Посмотрим, кто победит в этой эпичной схватке за кучку золота. Не знаю даже на кого ставить. Оба скряги и будут биться за свое до последнего. Оставшись в одиночестве, я вернулся к портрету. Хороша. В смысле, не художница, которая молодец, а Клэр может оставить картину себе, повешу на стенку, буду любоваться. Одна только проблема: девушка частенько заходит ко мне и обязательно увидит, не в казне же ее вешать в самом деле. Чуть посомневавшись, я решил все же подарить портрет Клэр. Ей будет приятно, а я всегда могу сходить и посмотреть на оригинал.